Глава 10. Турецкий гамбит. Ненавижу всякую революцию, потому что она уничтожает не меньше, благ, чем создаёт. Яган Вольфганг фон Гёте. Поездка до гвардейского училища прошла без происшествий, и доехать удалось меньше, чем за час. Та картина, которая мне открылась после въезда на её территорию, меня впечатлила. Рядом со старыми зданиями стояли 10 новых казарм, бани и учебных корпуса. Перед казармами были отсыпаны новые площадки, а люди на них выполняли различные упражнения. Несколько отрядов передвигалось бегом от нового полигона с полосами препятствий. Вообще училище напоминало разворошенный муравейник. Только редкие часовые на входе в казарбы и у других зданий выделялись своей неподвижностью. На подъезде к административному зданию меня встретил полковник Пузыревский Александр Казимирович, начальник училища. Ваше высочество, вы не предупредили о своем появлении, и поэтому большинство курсантов сейчас на занятиях, сказал он, когда я вышел из машины рядом с административным зданием. Александр Казимирович, это и не нужно. Зачем отвлекать курсантов от учёбы? Как я посмотрю, дела у вас идут неплохо, и уже пора вам давать генеральское звание. Вижу, что учебный процесс в этот раз уже отлажен и идет быстрее. Так точно, ваше высочество. Курсанты видя наглядный пример, проще относятся к необычным заданиям, да и гвардейцы, оставшиеся на должностях инструкторов, подсказывают и контролируют весь процесс. Скорость обучения возросла, слаживание коллектива прошло очень быстро. Весь мусор отсеялся в течение двух недель. Да идеала еще далеко, но уже можно говорить о том, чтобы поставить этот процесс на поток. В принципе, основы они получают еще в армии, а здесь мы даем только нестандартность мышления и умение использовать новые тактики боя и современное оружие. Здесь также были и первые автомобили, обучение на которых должно проводиться усиленными темпами. Броневики, пока в варны не поступали, поэтому использовались макеты из дерева на логичных шасси завода. Для тренировки личного состава созданы макеты десантских отсеков на небольших колесах и проводится обучение покидать их на ходу. Для этого 10 человек пригаются вместо лошадей и толкают их. Также обучали управлять и обычными автомобилями, которые должны будут перевозить большое количество снаряжения. А через месяц поступит большая партия мотоциклов и начнется формирование подвижной мотобригады. Здесь недалеко в 10 километрах, Расположился один из центров по переобучению пехотных частей по новому образцу. Еще один расположился в Красном селе. Можете посетить и посмотреть, как проходит переподготовка. Строевые части меняют полностью обмундирование вооружения, после чего должны пройти трехмесячный курс переобучения и направиться к новым местам дислокации. Как вы и просили, я взялся проконтролировать процесс переподготовки и могу сказать, что это довольно непростое дело. Офицерский состав очень тяжело принимает новые методы борьбы и часто даже на учениях пытается взять полемёты в штыки. Нужны меры по мотивации офицерского состава, а то мы так будем долго мучиться. Спасибо за совет. Я обязательно посещу их в ближайшее время. Какой процент отсеивания у вас в училище? спросил я, осматривая новые казармы, построенные руками самих курсантов. Этому набору повезло, и строили они не зимой, а весной. Но в любом случае это хорошая способность сплотить коллектив. Около четырех процентов. это меньше, чем в прошлом году. Это радует. Какие-то сложности или просьбы есть? Гвардейцы просят отдельный знак, чтобы их можно было отличить на парадах. Ну, что же, это можно устроить, но получить его сможет не каждый. Я пришлю вам требования к прохождению специальной полосы препятствий с прыжками, с парашютом из дирижабля. Это будет краповый берет. Получить его смогут только лучшие из лучших и самые достойные. Еще какие просьбы, спросил я. Хотелось бы ускорить поставку нам нового вооружения. Чем раньше курсанты привыкнут к обращению с ним, тем большему они смогут научиться. Как я понимаю, они возможно примут участие в крестовом походе? Да, планируется, что весной я у вас их заберу, направив взамен еще столько же добровольцев. Не забудьте пригласить их на присягу, так как присягать они будут мне лично и рода Романовых. Это условие должно соблюдаться неукоснительно. Те, кто не согласен, должны покинуть гвардейское училище. На осмотр училища я потратил еще два часа, после чего отобедал в столовой вместе со всеми, взяв для себя еду из общего котла на раздаче: суп, каша с куском мяса, сладкая булочка, компот и большой кусок хлеба. Я с трудом съел всю порцию, хотя курсанты умяли ее моментально, что и неудивительно при таких физических нагрузках. Прежде чем отправиться в Гатчину, я посетил тренировочный лагерь, где два полка проходили переподготовку и полное перевооружение, включая обмундирование. Два очень больших лагеря из палаток и временных построек раскинулись на территории большого поля, которое в этом году не засеивалось. А из расположенной на краю деревушки всех расселили по другим деревням, дав за это хорошую компенсацию. По сравнению с гвардейским училищем, обстановка здесь была более спокойная, но все равно, праздно отдыхающих и ничего не делающих солдат и офицеров я не обнаружил. Меня встретили два генерала, которые показали мне все их приготовления и полосы препятствий через которые прогоняли солдат на время и заставляли выполнять различные физические нагрузки. Тут же было введено обучение простым приёмам рукопашного боя и усовершенствованного штыкового боя, рубка на саперных лопатах и метание их в цель. Все солдаты проводили стрельбы, а самые меткие становились снайперами или пулеметными расчетами. Любетов было много, и стреляли из них на стрельбище постоянно, на разные дистанции. В целом, я остался всем доволен, но, как и ожидал, знакомство с офицерами не прошло без эксцессов. Один из капитанов задал мне вопрос: "Почему запрещена штыковая атака и почему им необходимо прятаться в окопы?" Даже после объяснений о том, что в новой войне будет преимущество пулеметов и скорострельных винтовок, от которых придется зарываться в землю, убедить его я не смог. Тогда, не выдержав тупости капитана, мы отправились на полигон. И я дал команду после моего свистка бежать на окопы условного противника, но ни в коем случае не зарываться в землю и не прятаться. А сам, лично спустившись в окоп, снарядил пулемет. Когда офицер по команде побежал на меня, я дал в стороне от него пристрелочную очередь, чтобы ненароком не задеть его. От короткой очереди, вспахавшей землю в десяти метрах от офицера, он бросился на землю и закрыл голову руками. Поправив прицельную планку, я дождался, когда офицер встанет, и дал очередь прямо перед его ногами. Отчего он снова бросился на землю. После приказа продолжить выполнять поставленную задачу, он еще несколько раз порывался встать, и после нескольких раз офицер отказался вставать категорически, и его пришлось уводить силой и в сторону, чтобы солдаты не увидели конфуза, случившегося с ним. Показав наглядный пример, что храбрость и тупость это не одно и то же. Проведя короткий рассказ требований к будущим сражениям, я отправился домой. Прибыл я к вечеру, когда привезли заказанные мной подарки для близких. Осмотр машин было решено перенести на завтра, а вот утразные бытовые нововведения мне пришлось показывать. Поэтому все свободное время я провел с семьёй, и даже после ужина до самого глубокого вечера, пока Мария Федоровна не отправила всех детей спать. Когда дети ушли, и мы остались с отцом одни в большой гостиной, вошел штабс-капитан Родионов и доложил. Ваше величество, ваше высочество, получена срочная радиограмма от нашего агента. Операция «Турецкий гамбит" началась. Рыба клюнула на наживку. Ждем уверенной поклевки. — Это все? Больше новостей нет? Что слышно про добровольческую армию евреев? Других новостей пока нет. С учетом скорости передачи данных раньше утра информации не будет. Армия еврейского автономного округа погрузилась на пароходы еще утром и отчалила из порта Сплит, и согласно плану отправились они на один из островов. Согласно вскрытым пакетам сегодня с утра Черноморская эскадра выдвинулась для проведения учений в сторону Стамбула. На границе с Болгарией начались учения с имитацией массовых перемещений войск. Помимо этого, по всем южным участкам железной дороги прекращено движение и идет передислокация войск в сторону границы. Все это проводится без участия главного штаба. Ими с утра получено ваше указание не препятствовать перемещению войск и выполнять поставленные им задачи. Доложил штабс-капитан и вышел, оставив нас одних. Я что-то упустил? Нет, это репетиция наступления на Османскую империю, проще говоря, учение. Я же передавал тебе папку с планами маневров». «Но там ничего не говорилось об объявлении войны. Все не так, как кажется. Через двое суток войска вернутся на места постоянной дислокации. Как минимум 16 шпионов Османской империи будут думать, что началось вторжение в Османскую империю и отправят свои сообщения в Стамбул. Помимо этого, я уверен, что и англичане узнают об этом, а вот от того, как они себя поведут, будет зависеть компания будущего года. С утра я хочу собрать главный штаб с руководством Черноморского и Балтийского флотов, чтобы поставить им задачу для разработки плана ответа на агрессию Англии против нашего флота. Это будет репетиция. А заодно проверим, что они нам могут предложить и не зря ли они учились командным играм последние полгода. Ты решил спровоцировать противника, спросил отец да и заодно притупить его бдительность на будущее я очень надеюсь, что англичане, как обычно, попробуют действовать нагло и в разрезе со всеми международными договоренностями. Жертвы, конечно, будут, но минимальные. Очень интересно. Держи меня в курсе происходящих событий. Мне теперь самому интересно, чем это все закончится. Как твоя поездка? Нормально? Гвардейцы растут и набираются опыта. Теперь там вместо трех тысяч человек обучается тысяч. Они должны будут принять самое активное участие в наступательной операции следующего года, ответил я. А как же доброводческая армия? Они будут выполнять второстепенные функции, принять участие в сражениях им, конечно, придется». Но основная функция по развертыванию наступления и взятию укрепленных крепостей будет на моих гвардейцах. Скоро начнётся тренировка артиллеристов под новые требования и задачи. Они должны будут подавлять укрепленные точки массированным обстрелом. Концентрация пушек будет очень значительная, да еще и при поддержке авиации, где противник серьезно укрепится. Будут применены дымовые завесы. Ополчение будет брать в осаду укрепления турок, в то время как наша армия должна взять под свой контроль максимально возможную территорию. Авиация поможет взять Константинополь и по возможности уничтожить турецкий флот. После падения Константинополя в войну официально может вступить Российская империя. После этого будем смотреть на реакцию Великобритании и Франции. Вероятность, что они захотят вступить в войну или начать угрожать нам, как последнюю войну, очень велика. Поэтому к моменту, когда они захотят вмешаться в конфликт, произойдут крупные взрывы в их портах, а Суэцкий канал будет заблокирован. Надеюсь, они не рискнут идти против большинства европейских государств. Но в случае чего у меня есть для них несколько сюрпризов. А что наши союзники? Они участвуют в твоей операции "Турецкий гамбит", спросил отец. Да, у них проводится бальная мобилизация и проходит передислокация большого числа войск. Отчеты по ним я получу, скорее всего, утром. А что твои опытные подводные лодки? А, будут участвовать в маневрах? Да, но только две самых первых, которые продаются за рубеж. Так сказать, пройдут ходовые испытания у всех на виду прямо в порту Севастополя. Нужно усыпить бдительность наших противников. Там же будет разыграна поломка лодки и показательная буксировка в ангар. Меня радует, что ты продумываешь все до мелочей. А почему ты не хвастаешься своими успехами с международной выставкой и проведенными аукционами? Мне уже доложили, что суммы там просто заоблачные. Надеюсь, деньги поступят в казну, а то твой новый министр финансов начал просить дедик на реформу ведомства и повышение окладов некоторых категорий людей. Только небольшая часть денег, миллионов восемьдесят, не больше сказал я: "100 миллионов для тебя небольшая часть, детик. Я даже боюсь спросить, сколько ты тогда рассчитываешь получить по итогам выставки? От полмиллиарда в течение месяца. А до конца года я уверен, что мы сможем получить выручку более миллиарда рублей. Прибыль с нее должна быть не менее 60%. Конечно, в будущем мы не сможем получать такие прибыли, Многие наши достижения будут копировать, и придется много судиться. Но я думаю, что в любом случае прибыль будет очень хорошая. Да и стоять на месте мы не будем. Впереди еще много открытий, которые нам предстоит продемонстрировать. Кстати, я получил официальную жалобу от Великобритании до то, что их не допускают к строительству заводов в нашей стране. Может, ты все же дашь им построить пару заводов? Ну, если они очень хотят, то я не против. Я как раз задумался, что пора внедрять более современную модель унитазов. Вот пусть и осваивают их выпуск. Надеюсь, что больше про строительство заводов в нашей стране они не будут выдвигать, сказал я, улыбаясь, представив, как будут негодовать в Англии когда узнают какой аукцион они выиграли главное завуалировать это все, чтобы они сразу не прознали